Глава 45. Джейн. «Жазель выгодно меня убить. Тогда состав ее семьи не изменится. Мередит станет Альфой, а Джон так и будет жить с полузакрытыми веками. Она продолжит дергать за веревочки, а родные будут исполнять. черт с два я сдамся без боя. Но что конкретно делать, пока вариантов нет? До здания психбольницы не добегу. Куда мне тягаться в скорости с вампиром?» В лесу их сбить со следа тоже не удастся. Тот же оборотень вычислит на раз плюнуть. Интересно, если закричать, Сара услышит? Но если она попала в западню, то все равно не поможет. «Хотя...» – задумчиво произносит Уэст. «Мы могли бы попробовать внушить ей и посмотреть, что из этого выйдет». Жазель тяжело вздыхает и закатывает глаза. Ей больше по нраву разделаться со мной здесь и сейчас. Если бы она не была внебрачной дочкой Джона, так она тоже оборотень? Прекрасно!» – воодушевляется мэр. «Девчонка нам вполне пригодится для работы. С кровью Альфы – редкий экземпляр. Он довольно облизывает губы. Джейн?» – тихий голос доносится позади меня. «Леона?» – ошарашенно выдаю я. «Не ходи сюда!»